Слушаю и повинуюсь, моя баронесса. Шоша выхватил из за спинных ножен свой боевой бич, с которым был неразлучен, и с изумительной ловкостью подбежал к фальшборту. Мелкая мелочь, осклабился Шоша, заметив гарпун, который торчал неподалеку. "Сложить оружие, зарифляй паруса!" безумалко орал варанский капитан. Он отметил про себя, что если фермские бандиты не уберут паруса сами, То их скоро сорвёт порывистый грютто, выворотит с мясом, с крепежом и реями. Варанский капитан полагал себя победителем. Его галера потихоньку вытравливала гарпунную цепь, в то время как другая галера свою цепь стравливала. Таким образом, не в меру прыткий парусник скоро должен был оказаться в сфере досягаемости абордажного трапа. Третья же галера заходила паруснику с кормы, Так ей было сподручнее, и тоже должна была вот-вот достать его своим абордажным крюком Все четко, как на учениях барон Шоша тем временем прытко подбежал к тому месту где из середины борта торчал гарпун он отпустил змеи живой бич на всю длину Ее как раз хватило чтобы захлестнуть гарпун у самого основания и рванул на себя «Взж! искры звон Взж! у варанского капитана полезли на лоб глаза гарпун остался торчать в борту неведомый волхв исчез из поля зрения видать побежал к другому борту а перегрызенная колдовским металлом цепь упала в море туда где бесновались рыбьи орды сила ветра была такой, что освободившись от одной цепи фармский парусник сразу же тронулся с места выказывая намерение волочить за собой за его вторую варанскую галеру барон повремените! давайте проучим негодяев прокричала Зверда видя что барон уже готов перерезать своим чудо-оружием вторую цепь вместо ответа шоша зареготал он понял что имеет в виду его многомудрая супруга барон для виду попыхтел над второй цепью Не применяя заклинаний мыслеобразов и вроде как разочарованный, спрятал боевой бич обратно за спину. Попутный ветер и рыбья орда с трех сторон подталкивающая своего короля понесли корабль к пиннарину. Следом за ним волочась на гарпунные цепи, потащилась варанская галера, неуправляемая, ломающая весла волны при попытках табанить, совершенно беспомощная. Две других галеры лихорадочно разворачивались вслед ускользнувшему нарушителю. Они выпустили еще около 20 стрел и достали таки одного матроса. Та галера, что заходила на фальмский парусник с кормы, метнула свой гарпун, до да в спешке промахнулась, а догнать сервицОВ на веслах при такой погоде шансов не было. Лакка Каалара, работавший в своем кабинете под куполом свода равновесия, не почувствовал ни малейших магических возмущений могучий зрак истины оставался безмятежен день как день отличный зимний денек. ни скука ни праздное любопытство не заставили его подойти к лебяжьим шеям дальноглядных труб выведенных по периметру кабинета звуки из порта при закрытом куполе сюда не проникали поэтому лакха прозевал отменное зрелище Столкновение сторожевой галеры с каменным молом на входе в гавань и мириады серебристых молний, прыснувшие из-под неведомого парусника. Молнии быстро растворились в морских глубинах за молом, а парусник вполне степенно вошел в Пиннаринскую гавань и бросил якорь у крайней пристани возле арсенала. Спустя полчаса двери подъемника распахнулись, впуская в кабинет Запыхавшегося лосося в сопровождении двух рах саваннов опоры единства. Только от них Гнорс Водоравновесие узнал, что в порту, под прицелом шести молний Аюта, семи тяжелых метательных машин и пятисот лучников находится посольство Фальма, неведомо как упущенное морским дозором. На посольском корабле исполняют диковатую, но приятную для слуха музыку. А бортаева увешаны черными флагами вперемешку с шитым золотом добрыми пожеланиями. Взоры Аарумов из раки истины не могут нащупать ровным счетом никакой магической крамолы. только лишь змеиный живой бич в руках главы посольства благородного Шоши Веле Машмагард является подсудным оружием, но законы о подсудном оружии увы искони не распространяются на предводителей иноземных посольств. Однако фальмское посольство появилось в порту против правил, да еще привело в негодность одну из сторожевых галер. Экипаж, который рассказывает, ласко внимательно слушал лосося, не перебивая. Платы офицера морской пехоты поблескивали так, словно тот весь день специально готовился к аудиенции у Гнора. А ведь он здесь первый раз в жизни. И никогда не мог помыслить, что вообще попадет в свод и не попадет уже сюда никогда, если ему, конечно, повезет. рассеянно размышлял Лахха. Одновременно с этим его мозг вел лихорадочную аналитическую работу. Разделять внимание он имел сызмальство, а в последние недели эта способность стала проявляться все чаще. Фальм и Харена враги с начала имперского периода. Эпизодический союз на время тридцатидневной войны фальм внутри союз вольных баронств бароны упрямые бараны с ворохом древних привилегий привилегии сохраняются веками бароны воинственны замки укреплены фальм болото леса горы болото леса горы вермаут двенадцатый год глубокое проникновение арума сайтага Судьба проникновения? Нет достоверных данных. Вермаут. Гора. Магическое значение. Неопределённое. Версии. Бывший золотой цветок, бывший форпост Ледова Оких, бывшая резиденция Диоферидов, бывший храм Гелириса. Войны. Харенский союз, Смеги. Эпизодический варам. Есть ли внутренние усобицы? Нет достоверных данных. Шоша? Нет достоверных данных. Фальм, Фальм. Один. Отчёт Игина, 62 год. Вероятное место назначения беглых мятежников во главе с Датанагелой. Связь? Да спросить теперь не некого. Надо было при себе хоть кого-то из мятежников придержать, хоть бы Илонафа. Да с мразью всякой нянчиться тогда не хотелось, шило ловок кровь. Лакха, покусавшей обветренную губу, ощутил на языке солоноватый привкус крови. Действие свода уничтожить корабль вместе с послами незамедлительно формальный повод есть сопротивление дозорным галерам. Интернировать посольство, замордовать, допросить всех поголовно этого Шошу с особым пристрастием принять как положено принимать послов и выслушать отказать в приеме и под прицелом молнии Аюта в сопровождении трех четырёх голубых лососей принудительно отправить корабль обратно на фальм остальные варианты отличались друг от друга только деталями вслед за офицером в надрайных латах подъемник успел доставить в кабинет первого кормчего Альсима Сонна, Йора, коменданта порта и главу иноземного дома С ним был еще десяток офицеров свода из внутренней охраны. Морской офицер в парадных латах закончил доклад и молчал уже пять коротких колоколов. Молчал и Лакха. Гнор обвел скучающим взором всех собравшихся. Когда истинный властелин Варана вдруг заговорил, вздрогнули все, включая Альсима. Милостивые гиазиры, все вы здесь. На кто же в порту остался? спросил Гнор без тени улыбки. Парарценс опора безгласых тварей, отрапортовал Сон. Ему казалось, что Гнор все таки шутит, но лучше было не опережать событий понимающими улыбочками, а то можно было остаться навек без улыбочки. "Ну вот идите и скажите ему, чтобы сняли машины с боевого взвода. Сейчас сыро. Неровён час какая-нибудь дрянь сорвется. Скандал на всю Сармантазару". Если послы к нам с такими трудами прорвались, значит, у них есть что нам сказать. Голову рубить легко, мало кто их обратно пришивать умеет.